Глава восьмая. О резортах от библиотечных изысканий на золивых посетителях и хитроумных планах. Места кризмы изменить нельзя. Истина, изречённая неким медикусам, пожелавшим остаться неизвестным. Евстафье Елисеевич Майлсе я зваю. Ожившая третьего дня та всякую совесть потеряла. Ни днём ни ночью не давая покоя и страдавшемуся Познанскому воеводе. Можно подумать, у него иных забот мало. Нет же, колдовки Натать мучит, терзает, не даёт ни вдохнуть, ни выдохнуть. И оттого нора в Евстафье Елисеевича, без того не отличавшийся особой благостностью, вовсе испортился. Сделался познанский воевода раздражителен, гневлив без причины. Правда, не о язве, не о гневливости, не уж тем паче о беспокойстве, которое снедало Евстафье Елисеевича с той самой минуты, когда в городе объявился волкоглаг, нежданный посетитель не знал. Он объявился в кабинете с позаранку, непостижимым образом миновав дежурного, преодолев два этажа до великого множества лестниц, а затем и две двери, что вели в приёмную. В кабинете Евстафия Елисеевича посетитель расположился вольно, если не сказать ворьготно. Он откатил кресло для посетителей, назначенное к стеночке, сел в него, сложивши на коленях руки. А тросточку видопревнушительного сунул подмышку. Так и сидел с преувеличенным вниманием, разглядывая вереницу портрета, в коей стену украшали. Портреты Борисплош государевы. «Здравствуйте!» — сказал посетитель, завидевший познанского воеводу, который от этакой наглости обомлел, а потому и ответил. «И вам доброго дня!» ныне язвотерзала Евстафия Елисеевича всю ночь, не позволившей ему ни на минуту глаза сомкнуть. А того был позннский воевода утомлён и раздражён. А я вас жду, говорил неловко сполз с полз кресла, которое ему представлялось чересчур уж большим. Нет, выглядело оно пристойно, достойно кабинета воеводы, но вот было на удивление неудобным. Скрипела, искрежетала и норовила впиться в спину шряпками гвоздей, что было вовсе невозможно терпеть. «И зачем вы меня ждёте?» Евстафий Елисеевич не скрывал раздражения. «Поговорить!» Гавриил широко улыбнулся. Он читал, что улыбка располагает людей. Вот только на нынешнем утром Евстафий Елисеевич не был склонен располагаться к людям в целом и к данному конкретному человеку в частности. Евстафий Елисеевич прижал ладони к боку, язва опять приснула огнём, о чего показалось, что сами внутренности поплавило, и дал себе зарок нынеже загрюнуть к медикусу. Тот давненько на войводу поглядывал, намекая, что это к недолго на государевой службе и Костмильевич И прочее, и трибуховое. Медику в при управлении служил серьёзный, мрачный вобида и чёрного же юмора человек, коего Евстафьев Елисеевич втайне опасался, а вот видать придётся на поклон идти. И о чём же? Сквозь зубы произнёс Евстафьев Елисеевич, сгибаясь едва ли не пополам. Боль была ныне почти невыносимою. Вы хотели бы со мною поговорить о маньяках? Признаться, вид познанского воеводы Гаврила встревожил. Нет, выглядел тот солидно, но вот бледен и неестественно так бледен, да синевыпод глазами, да вен, что выступились на висках. И сердце бьётся быстро-быстро. Гаврил слышит его, ритм неровный, рваный, будто бы бежал, едва встав Ерисеевич. А на виске, как его, пот блестит крупными каплями, бисеринами даже. Дышит хрипло. Вам дурно? Поинтересовался Гавриил, испытывая при огромное огорчение. По Ерику весьма рассчитывал, что к нынешним его аргументам. Самому Гавриилу, представлявшемуся веским и неоспоримым даже, Познанский воевода отнесётся с пониманием и уделит делу приоритетную важность. Быть может, даже позволит самому Гавриилу помогать полиции. Скажем, во внештатные агенты возьмётся или даже в штатные. Эта мысль, появившаяся внезапно, показалась вдруг невероятно привлекательной. Вот только мне хорошо. Просепел Евстафий Елисеевич, сгибаясь, коряя себя за то, что прежде так я взносился несерьёзно, полагая её едва ли не блажьё. Да, говорил потенциальному будущему начальнику не поверил. А чего у вас тогда глаза такие? К какие выпученные? А удовольствия, рявкнул Евстафий Ерисеевич, теряя остатки терпения. Тебя видеть рады. Он хотел добавить ещё что-то, но пламя, пожиравшее внутренности, стало вовсе нестерпимым, и он не удержал сдавленный стон. Вам плохо, с уверенностью произнёс Гавриил, пытаясь понять, как же быть дальше, на помощь позвать, но кого? От позненской бабы и воды пахло болезнью и пожалой кровью. Он закашлялся, вытер губы рукавом, и запах крови сделался резким. "Ждите", решился Гавриил. "Я скоро. Я вас спасу". Ивстафья Ерисеевич вовсе не желал, чтобы спасали его всякие подозрительные личности. Однако возразить не сумел. Рот его наполнился кислой слюной, которую Познанский воевода сглатывал, сглатывал, а слюны не становилось меньше. Вкус её изменился, и когда его вырвало на сухо-жёлтой желчью, то в желчи это он увидел бурые кровины и сгустки. На ряби стояла его язва. Здание полицейского управления показалось Гавриилу огромным. Он вертел головой, пытаясь уловить из тысячи запахов в нём обретавших тот самый, который приведёт к Медикусу. От Медикусов всегда пахло одинаково: касторовым и ацетоном, и ещё аптекарскими порошками. И нынешний не стал исключением. Он обретался в дальнем кабинете и, к счастью, имел привычку являться на работу затемно. Происходилося я привычка единственно отличной неустроенности, которая в свою очередь проистекала от дурного нрава и исключительной неуживчивости Пана Брыжимика. Его и в полицейском управлении с трудом терпели. "Чего надо?" осведомился он на редкость нелюбезным тоном, от которого любой иной посетитель верно растерялся бы за репетиталы извинения, но говорил лишь головой утряхнул. "Воевать плохо". насколько плохо. Пан Бржимик подхватил кофр, а состояние своих пациентов он предпочитал узнавать уже в пути. Даже если путь сей занимал всего-то этажа два, совсем плохо. Совсем плохо это ещё не диагноз. Гаврил не обиделся. Напротив, тип сей мрачный, сосредоточенный, напоминал ему приютского медикуса, единственного в обожалый человек, относившегося к самому Гавриилу, если не с симпатией, то с явным сочувствием. Бледный, в запрел, глаза выпучил, принялся перечислять Гавриил, загибая пальцы. Ему приходилось подстраиваться под широкий шаг понабрежимика, который слушал и кивал. А ещё кровью пахнет. Селена. Это обстоятельство медику со заинтересовало настолько, что он остановился и даже смерил Гаврила скептическим взглядом. Селена. Свежий? И так. Свежий, пожалуй, согласился Гавриил. Я-зво значит, догулялся. Говорили ему, говорили. Но кто ж слушает? Все ж себя вечными полагают. Даже медику сдвинулся с рессой, а Гавриил остался. Очевидно же, что Аказия Дребесева и серийных маньяках с Епифатием Елисеевичем случиться не скоро. К кому другому идти? К кому? По полицейским управлениям великое множество, но ни один из них не внушал Гавриилу хоть какого доверия. Гавриил подозревал, что слушать его не станут. В лучшем случае посмеются, а в худшем объявят безумцем, отправят ещё в лечебницу. И как быть? А так, как до сего дня, сам разберется. В конце концов, у него и подозреваемый имеется, и жертва потенциальная. Осталось малое найти убедительные доказательства вины. И еще лучше задержать на месте преступления. Голосили, выли, громко, с переливами, с паскуливаниями да причитаниями, от которых на глаза наворачивались слезы. Евдокия моргала часто, но слезы все равно катились. С чего бы? Она ведь не знала панну Зузинскую. Не настолько, чтобы горевать по ней искренне. И вовсе горевать. Смешно как, по колдовке горевать. Она ведь намеревалась сделать с Евдокией ей. Что сделать? Неизвестно, но уж точно не замушь выдать. Спокойна, произнесла ли рядом, и голос этот разорвал переполняющий его всеобъемлющего горя. Евдокия вскрипнула. Это тебя отпускает. Это от наговора. Ты, доченька, оказывается, нежное создание, произнёс Себестьян, как показалось супрёком, но вот голос его, именно его, а не Сигизмундаса, Был на удивление мягок. «Знал бы!» «И что?» Она смахнула слезы с глаз. «Надо же!» И вправду сердце щемит, И на душе тошно тянет вновь раздреветься. Но Себастьян держит, прижимает к себе, Гладит по голове, Будто бы она Евдокия дитя. Или хуже того, нервическая барышня. Она и вправду нервическая барышня, Ежели по такому пустяку в слезы. Или не пустыку, чужая смерть. Это ведь не пустяк. В монастыре оставил бы. Не хочу в монастырь. А кто в монастырь хочет? Он отстранился. Ну ничего, привыкает. Всё, успокоилась. Почти. Евдокия облизала мокрые губы. Я, я не понимаю почему? Потому что она колдовка. К тебе прилепилась. А теперь померла. Вот связь и разорвалась, не только с тобой. Выли не состоявшиеся невесты стояли над телом, держались за руки и гласили: "И вот какие испытали при огромные желание к вою присоединиться. Но с желанием этим сумела справиться колдовка. Связь и всего-то пройдёт". А теперь, дорогая кузина, Нарчит бодрым тоном произнёс Себастьян, поправляя шарф. Нам следует поторопиться, если мы не хотим упустить наших дорогих друзей. Что? Пора нам, говорю, и за руку дёрнул. Прикосновение пальцев его каких-то неестественно горячих окончательно разрушило морок, а Себастьян уже тянул за собой. К куда? Евдокия только успела, что поднять, редикюль с револьвером. И ведь помнила же, что в руках держала. А она нет, лежит на полу рядом с телом. Панна Зузинская мёртвая выглядела не страшной, не настоящей. Юбки, кружева, волосы, лицо бледным пятном, глаза распахнуты. Ни человек, кукла, постаревшая до срока. «Не смотри на неё!» Приказал Себастьян: "Ещё верись дуйся, шевелись". Дуся, шевелись Проводник лежал в тамбуре и, кажется, был мёртв. Определённо был мёртв. Евдокия заставила себя не смотреть на тело и вцепилась в тощее сигизмундоцево запястье. "Осторожней, кузина, руку сломаете. У меня, заметьте, промежу организм нежный, к насилью неприученный. Ничего, приучим", Себастьян рассмеялся. Так-то лучше, Дуся. Радость моя, ты мне ничего сказать не хочешь сказать? Она не знала, что Себастьян желал услышать. Дорнате отступила, и вой, доносившийся из вагона, ныне скорее раздражал, нежели вызывал желание к нему присоединиться. Где мы? А чтоб я знал. Небо низкое, чёрно-серое, будто бы из дренавого глаза, который вот-вот разрезится. А той вывернется, выставив гнилую изнанку, ни луны, ни звёзд, дорога, стерной полосы ушедшей в землю, перекосившийся вагон в эту самую землю зарывшийся, клочья серой травы на ржавых колёсах, пробоины и степь. И в такие случалось видеть такое вот безбрежное травяное море, по которому ветра гуляли привольно, и под тяжестью их клонились к земле белокосые ковыли. Но в степи пахло иначе, сухой землёй, солнцем. А тут тяжкий запах застоявшейся воды, не болото даже, но той, которая зацветает, не то в брошенном колодце, не то в пруду, когда умирают питавший онный пруд родники. Похоже, прибыли. Себесян назирался с немалым любопытством. К слову, досенька, не знаю, как тебе, а мне тут неуютненько. И вправду не уютненько. Не жарко, но и не холодно. Земля сухая, и трава сухая колется, норовит уязвить ладонь. Ноги проваливаются по щиколотку, и каждый шаг поднимает облачко пыли. От пыли этой в горле першит, и Евдокия прикрывает рот платком. «Идём!» Себастьян повёл носом. «А то не хотелось бы потеряться здесь». С этим Евдокия была согласна. «Не хотелось бы». Вернутся бы в вагон и ждать. Должны же их искать, и если так, то найдут, спасут. Ковсему нельзя бросать людей. Там женщины и Евдокия дёрнула головой. Да когда же это закончится? А, они! Она вцепилась в Себастьяна за руку, надея, что это её нынешней слабости он не заметил. С ними что? По рельсам выйдут? Себастьяна судьба пассажиров совершенно не беспокоила. "Дуся, не волнуйся, с ними вон цельный некромант остался". Никромант открыл глаза. Голова гудела, непривычно гудела. Это, наверно, ведь прежде не находилось людей столь бессовестных, а главное, бесстрашных, которым бы вздумалось причинять членовредительство никроманту. Никроманта в люди опасались. Он со стоном сел, ощупывая голову. "Выпей те". Под спину поддержали, а в руки заботливо сонули фляжку. Который некромант приник, ибо пить хотелось неимоверно. Правда, первый же глоток едва не встал поперёк горла, и горло это опалило. «Крепкая!» Довольно произнесли над ухом и по спине похлопались с немалой заботой. Во всяком случае, некромант надеялся, что это забота, а не попытка его добить. «Дядька Стась её на конопляном цвету настаивает». К «Кого?» Самогоночко. Конечно, самогоночко. Самогоночки некроманту до сегодня пробовать не доводилось. По Ерику что происхождение его, что состояние позволяли потреблять напитки более благородные. Самогонка жгла внутренности, и некромант подумал, что умрёт. Он застыл с разинутым ртом, тяжело дыша, и Нюся не упустила момент, подняла фляжечку. Дать кин самогон ещё никогда не подводил. Никромант глотнул и ещё раз, и огонь во внутренностях притих. Зато потело разлилось тепло, удивительно мягкое и такая благость, это самое тело хватило, что из всех желаний осталось одно лежать и думать о высоком. Полегчало. Поинтересовалась Нюся, бутыль убирая И рядышком присела, провела рукою по волосам Дивясь тому, до чего они мягонькие Сразу видна княжеская порода «Хорошо-то как!» Пробормотал некромант «Нюся!» «Хорошо-то как, Нюсенька!» Он прикрыл глаза «А чего тут было?» «Ограбление!» «Ограбление!» Мечтательно произнёс некромант, Который и вправду был князем, Хотя происхождение своё скрывал, Полагая, что одной у славы предков Жить не будешь. «И кого грабили, Нюся?» «Так ведь вас!» Нюся фляжечкой потрясла. Выпил-то некромант немного, Пару глоточков всего. Да, видать, слаб был телом, Небоский князь это во мне дядька Стась, который полведра всадить способен и на прессовую пойти. Меня удивился некромант, впрочем, удивление было вялым, ибо ныне князь пребывал в при удивительном состоянии гармонии, что с собою, что с миром. И прочи кто ж? Панно Зудинского застрелили, пожалоวลзнёся, подвигаясь ближе. И князь был вовсе не против этой близости. Напротив и сама девка, и, что важнее, фляга в ее руках, показались ему родными. Он нюсю и приобнял. «Жалость какая!» «А хочешь, хочешь, я ее подниму?» Ему вдруг возжелалось совершить подвиг во имя прекрасной дамы. А в нынешнем его состоянии Нюся представлялась прекрасней всех познанских барышень разом. Ему были милы и ее простоватость, и нелепое платье, в котором виделся признак душевной склонности к эпатажу, и вызову обществу, и манера речи. Некромант вдруг явно осознал, что влюбился. «Зачем?» — удивилась Нюся. «Пущай себе лежит!» «Пущай!» Некромант нахмурился. «А чего она? Тут лежит!» Вид мёртвого тела был ему привычен. «Так, где застрелили, там и лежит!» Девки устали быть и теперь тихонько поскуривали, и им, в отличие от Нюси, было страшно. «Нет, непорядок!» Некромант взмахнул рукой. Сила, переполнявшая его, требовала немедленного выхода. Гость полежит где-нибудь ещё. Панна Зудинская дёрнулась, и девки завизжали. Анюся бы тоже забежала, но от страха и такого, оживых мертвецов встречать ей не приходилось. Голос перенело. Она раздевала рот точно рыба, не способная сказать ни словечка. Тело дёргалось. Никромант хихикал. Ему всё происходившее представлялось данью за забавный Он даже удивился тому, что прежде не играл в таких вот шуток. Цэц, сказал он девкам, и панна Зузинская повторила приказ. Девки смолкли. Они забились в самый угол вагона и вцепились друг в друга, боясьдохнуть. Ведите себя хорошо, скрипучим неживым голосом произнесла панна Зузинская. На ноги она поднялась и пальчиком погрозила. а после, повинуясь некромантовой воле, двинулась к концу вагона. Нюся сглотнула и приникла к заветной фляге. Дядькин самогон был крепким, зато и действовал моментально. «Не бойся, Нюся!» Некромант воспользовался мгновением женской слабости, чтобы Нюсю обнять. Она же не стала противиться, здраво рассудив, что дать в глаз зарешней вольности всегда успеет. «Я тебя защитю!» путе защищу я кинул разомлевшим взглядом несуны на обильные преристи добавил тихо защищу затащу куда это ты меня затащить собрался поинтересовалась несуся так это подвинет нашёлся некромантус Идея сия показалась донежно здравою, а и вправду, как это прежде он не додумался до такой очевидной мысли. Пора жениться. Князь он будущий, или так, хвост собачий. А князю без жены никак не можно, и отец о том твердит не первый уж год. Сетое, что разумная жена, не бы сыскала бы способ отводить единственного сына и насредника от занятий, несовместимых с гордым княжеским званием, О тевой нарявил пацун одев в бредных томных при одном упоминании о мертвеке падающих в обморок и девицы сие деньи в зяни карманты раздражари ни кчомнностью своей то ли дело нюся сидит фляжечко с самогоном о чудесный напиток и как это прежде князю не доводилось его пробовать груди прижимает трога терена Такое душевное волнение вызывает онная картина, что жениться тянет. Прям тут. Под венец? Нюся фляжечку погладила, думая, что права была маменька, говорившая, что путь к сердцу мужчины через требуху явонную лежит. Правда, не борщи варить надо бна, а самогоночку. Под венец! Пойду! Она не стала томить кавалера ожиданием. «Вдруг, да передумает». Да и девки смолкли. Страх перед мёртвой свахой, которая, если подумать, ничего-то дурного сотворить не сумела, а напротив убралась с глаз долой, да и сидела себе тихонько в углу вагона, отступил перед исконным девичьим желанием выйти замуж. «Э, тогда ж слабину, и в вековухах останешься». «Нюся!» Согласие, которого некромант ожидал с обмершим сердцем. Худоргдат, кажется, не бы с серьёзной девушкой ничто прочим наполнило его радостью. Нюся, я весь твой. Давай жениться. И попытался воплотить благородное это намерение в жизнь. Процед женитьбы в нынешнем сознании князя был тесно связан с иным процессом, который должен был бы привести к продолжению древнего рода. Однако порыв сей душевно интересный был остановлен Нюсей. Сначала в храм, сказала она строго. А где тут храм? В храм не к романд готов был идти. Где-то там, неси выглянула из окошка и рассудила. Надо бы на парильце мы идти. Так да гредишь и придём куда? К храму? К храму, согласилась она, прикидывая, хватит ли дядьки на во самогону, чтобы жених выдержал и путь, и венчание. По всему выходило, что расходы водоргоценной жидкости надобно с большой осторожностью. На беду князя вагон от основной ветки отогнали всего на 2 мили, который он в любовном томлении гоголял быстро. А на станции отыскался жрец, каковы следовал до путришек, с благородным намерением основает там храм вота на заступника и силой веры способствовать возрождению клятвых земель. К знамени её ник романта, несколько запылившиеся, но всё одно бодрого, одержимого страстью к нейси, он отнёсся благосклонно. Брак был заключён прямо на станции. Невесте вручили букет сухого ковыля, жениху кольцо, любезно проданные станционным смотрителем за десяток злотней. Несколько смущала фряга, с которой жених не сводил жадного, можно сказать, влюблённого взгляда. Хотя, может, и не с фляги, но с пышной невестиной груди. Как бы там ни было, проснулся некромант с жутким похмельем, а хуже того, с женатым. Спустя три месяца познанский высший свет имел счастье свести знакомство с княжной Нюсей, с тяжелой ее рукою, каковы она не стеснялась пускать в ход, не делая различий мещенами. И главное... с чудесной самогонкой на конопляном цвету Себастьян шёл уверенно, и Евдокия едва поспевала за ним. Но чем дальше она шла, тем спокойней становилась. "Погоди, ты уверен, что мы идём правильно?" Себастьян указал пальцем на тропу. Её явно топтали не олени. С этим Евдокия была согласна, хотя бы потому, что олени на серых землях не водились. А она больше не сомневалась, что находится именно здесь. И вправду серое Что небо, что земля, что трава, приглядишься, вроде бы и зелень есть. Да только какая-то тусклая, будто бы припорошенная пылью. Нет, я не сомневаюсь, что мы идём правильно. Я не понимаю, зачем мы вообще идём за ними. Не проще ли вернуться по рельсам и угодить в тёплые объятия полиции или военного ведомства? Себастьян остановился. Дуся, ты же не думаешь, что останавливали нас исключительное желание провести альтернативную перепись на стерение и узнать, у кого в королевстве хвост имеется? Тебя искали. Меня. И нашли бы. Будь то Тулан поумнее чутка, мы бы так легко не отделались. И не отделаемся, если высунем нос. Но Евдокия растерялась. Выходит, что план её никуда не годен. «Дойти до заставы, нанять проводника, людей в сопровождении». «Погоди». Юда, я остановилась. «Я понимаю, почему мы не пойдём на заставу. Но тебе не кажется, что разбойники — это несколько чересчур?» «Дося, всё это место — несколько чересчур. Я за, между прочим, метаморф. У меня натура тонкая, чувствительная. Я, быть может, к подобным испытаниям не предназначенный». Воздух тяжёлый, влажный, странно как трава сухая, мёртвая трава, несмотря на пыльную и свою зелень, а воздух влажный, да так, что юбки юдакины влагой напитались, липнут к ногам, и жакет, и платок, который она уже давно у лица не держала, но сжимала в руке, платок этот сделался невыносимо тяжёлым, не говоря уже о редикюле. Нам нужен проводник. Себастьян натер пот с лица. «Думаешь, предоставят?» «Думаю, договоримся. У меня рекомендации имеются к надежному человеку». Он вдруг закашлялся и согнулся пополам. «Пр-р-р-крятье!» «Сейчас воняет-то как!» «Болотом, богною темной, которое прячется по тонким ковром осоки и норовит схватить за ногу, затянуть, облизать». Отпускает, но лишь за тем, чтобы наивная жертва, решившая, будто бы ковёр этот безопасен, сделала следующий шаг и ещё один. И потом, когда безопасный край станет недостижимо далёк, богна вздохнёт, и от этого вздоха её разрезится гнилое кружево мхов под ногами, раскроется чёрный зев с тылой воды, пахло этой водой, и ещё мертвяками, утопленниками. Каковых время от времени выносила на стылый кряш ленивая Висловка, мертвецкой и старым погостом, даже не старым, но древним, таким, который, быть может, помнил времена, когда сия земля принадлежала дрыговичам. Запахи эти оседали в легких тиною пылью меловой грязью, от которой, чуял, Себастьян не избавиться. «С тобой все хорошо?» Евдокия оказалась рядом, и сесть помогла. «Нет, но пройдёт». Себастьян попытался усмехнуться, но вяло. Как после хорошей попойки повело, правда, не в пляс, но в сон. И ведь ясно, что нельзя спать, а тянет, тянет. И земля уже грядится едва ли не периною, а то и мягче. «Пройдёт, Дуся, пройдёт. Вот скажи мне». Сглотнул вязкую срюну. Что сказать? Что-нибудь. Нельзя спать, вставать надо, б, даже если через силу. Думаешь, разбойники, твои рекомендации примут? Надеюсь, что примут. Правильно, о деле надо надумать. Мысли о деле всегда спасали, и теперь полегчало. Разбойники. Не случайные, явно не случайные. Случайные люди не рискнули бы вагон отцепить. Тут и про боковую ветку знать надобно, и с проводником в сговор войти. Небось не возьми первое дело, только до того не вагоны брали, а людишек. Мало ли кто исчез в приграничье? Приграничье оно такое, был человек и не стало. А тропа эта явная, пролегшая все из их травах, не сама собой появилась. Значит, надо встать и идти. Надеется, что не послышалось Себастьянову в вагоне. Ну что, господа разбойники, Даниэль, заразочарованный нынешним неудачным налётом, не станут стрелять сразу. Обидно будет, если станут. Нам, безпроводника, здесь делать нечего. Он шёл, опираясь на Евдокииное узкое плечо, не по-женски крепкое плечо, и, пожалуй, опирался через всё оружие, да и Евдокия не жаловалась, терпела. Себастьян был ей за то благодарен. Становилась реакция Нет, не исчезли запахи, не ушло чувство опасности, но словно бы поблекла, подёрнулась кисеейною завесой. Кажется, метаморфы не столь уж нежны, как о том писали. "Стой, кто идёт?" раздалось вдруг и на духом свистнула стрела. "Я иду", отозвался Себастьян, останавливаясь, и дусю за спину задвинул. К счастью, возражать и геройствовать она не стала. "Кто?" «Я!» — подозрительно поинтересовался голос, но стрелами больше пуляться не стал, всё радость. «Я! Сигизмундус!» А стрелка разглядеть не выходила, колыхалось всё то же сизое море травы, ветер чертил узоры. «У меня к шаману дело!» «Какое!» «Важное!» Себастьян выпрямился и шарфик влажный поправил. Стрелок замолчал. Ещё рекрядётся. Он провечив в этих местах не один год, выучил их повадки, сроднился, от того и не выдают его ни ветер, ни травы, ни даже запахи. Сегесмондос, значит. Из травы вынырнул перенёк, самого безопасного вида. Он был круглолиц, круглоглаз и конопат до того, что кожа его грядела рыжею. Голову его прикрывал мятый картоз. Не особо сочетавшийся с некогда роскошным камзолом тёмно-зелёного бархата. Правда, ныне бархат пестрел многими пятнами, на локтях прохудился, шитьё и вовсе истрепалось. «Ну чё, Сигизмондус?» В руке парень держал арбалет, вида весьма сурьёзного. «Считай, пришёл. И девка твоя тоже пришла. Хе-хе, шаман гостям завсегда радый». сказало она это радостно слишком уж радостно руки до горы рявкнул парень нерба летом под рёбра толкнул чем привёл сигизмундуса в состояние близкое к панике а вы прекрасная панёнка не отставайте Oui, я снять, где обретается известная в узких кругах писательница-романист, получилось не сразу. Ушло на то полдня времени, а ещё полсотни злотней. Ибо безымных людей, имевших к ней писательнице непосредственные отношения, отказывались с Гаврилом беседовать, да и злотней принимая, разговаривали с ней сходительно, будто бы с душевно больным. Впрочем, сие Гаврила не беспокоило. У него имелась цель благородная. и, следовательно, способная искупить все иные его куда менее благородные деяния, и не только его. Проживала панночка Эржбетов в квартале булочников, в верхней его части, какова и вплотную примыкала к белому городу, а потому считалась чистой, свободной и от попрошаек, и от куда более криминального элемента. Улочка Бежмовецка отречалась той удивительной чистотой и степенностью, которая свойственна улочкам, где обретаются люди заможные. И Гавриил на этой улочке чувствовал себя чужаком. Сияли витрины и стены домов, крашеных в белый яркий колер и листва низкорослых вязов. Круглые булыжники мостовой и те, пообрескивали, будто бы натертые воском. Неторопливо прогуливались паны и панны, раскланивались друг с другом, порой останавливались, чтобы перекинуться словечком другим. И такая во всем была неторопливость, сонность даже, что мухи и те здесь летали медленно, с чувством собственного достоинства. Пятый дом, который, собственно говоря, и являлся целью Гавриила... Принадлежал некой панне-арцумейка, потомственной булочнице, ныне, правда, отдел отошедшей. Да и то, женское ли дело у печи с позаранку стоять, когда сыновья взрослые имеются, а при них и невестки. Панна-арцумейка сыновей любила, невестками помыкала, однако же без особой злобы, скорее порядку ради, и еще от скуки, которую маялась, впрочем, как и почти все обитатели улочки. Сосколки она и решилась на небывалое сдать комнаты и Жиличку выбирала придирчиво, селиться вместить невозможное, чтобы Жиличка изкомая была, во-первых, девицей приличной, не то что нынешние, а во-вторых, интересной. Эрбето ей порекомендовала почтенная вдовица, с которой по неарцумке случалось ходить за партией лато. Вдовицу она признаться не долю привела. За нечеловеческой везение последний и неспособность промолчать, выигрывая. Однако же, когда Вдовица объявила о своём отъезде, сколько до канала, а в Кракове внук родился. Вот и зовёт сынок родной на проживание на помощь жёнушке. Испытала при огромное огорчение. В конце концов и господи дамского клуба анравились по нерцумейка ещё меньше. Вдовица и рассказала о жиричке, девица благородного происхождения. Не иначе, как говоринина, чи как подоре девичий по молодости, возжелала писательской славы и из дому сбегла. Да мы сошлись на том, что в прежние преблагоставные времена девицу бы нисом мне на домой повернули. Вы порали горозок другой, а в монастырь сослали б на перевоспитание. Тогда бы дурь вышла. А ныне такое делать не можно. Вот и живёт бедная в заблуждении. думает, что будто бы бабье счастье в булку как скрывается. Паннарцумейка девицу приняла за мать, себе сказав, что совершает ие исключительно из благих побуждений. Дабы несчастная наивная рб это не связалась с дурной компанией, а паче того, не ступила на путь порока. За последним паннарцумейка следила особенно строго, и говорила она, кинула взглядом цепким, неприязненным, от которого он несколько смутился и, не зная, что еще сделать, чтобы сухачавая женщина в поплиновом платье грянула добрей, протянул ей розы. Розы были куплены для Эржбеты в качестве извинения, ибо словами у Гаврила извиняться не получалось. «Кто таков?» — Розы по Нарсумейка приняла. «Оцени бы вид и цвет и стоимость». Об цветах она разбиралась неплохо. Да, прямо что сестрица её родная из цветочника вышла. Гавриил Гавриил снял шляпу и светлые соломики и подмышку сунул. Мне бы с панночкой Эрзбетой свидется. Паннарцу Мика нахмурилась. Нет, Жюричка была дома, только-только встала. она ведь имела при неприятную привычку ходить по комнате до поздна, а порой и принималась стучать по клавишам печатной машинки модели Бельвиль. Каковая, на взгляд, панна Арцумейка, была просто-таки неприлично громкою. Настучавшись, жиричка отправлялась в постель, из которой вырезала ближе к обеду, а где это видно, чтобы женщина пристойная вила о себя подобным образом. Сама Паннарцумика по давней привычке вставала а 6 годиине, и невестки её, кой мне имела обыкновение звонить по утру, уже не спали. А это по делу, уточнил Гавриил. Из издательства же сторы Паннарцумика разом подогрела. Втайне она надеялась, что в один прекрасный день издательство откажется печатать экзерсисы Жилички. Не со зла, о нет, Скорее уж наоборот. Горедешь тогда и очнётся-то, осознает глубину своих заблуждений и раскаивается, вернётся под родительское крыло. В общем, станет такой, какой положено быть женщине. Да, ответил Гаврила и густо-густо покраснел. Он убеждал себя, что это какой-то ложный искучительный из благих побуждений, иначе не пустят его за кованую оградку во дворик махонький, в котором уже стоял плетённый столик под белой скатерточкой. На столике возвышался самовар, а в тени его ютились чашки и чашечки, наполненные вареньем. Варенье паннарцумейка очень жаловало и любило вкушать пополудни, обязательно во дворике. Откуда вы открывался пре чудесный вид на улицу и на соседний двор. Вам на второй поверх. Пан Нарцумейко махнул в сторону лестницы, раздумывая, не стоит ли проводить гостя или же вернуться в гостиную, там стены тонкие и всё слышно будет, особенно если со слуховой трубкой. Куплено исключительно по случаю. Эржбета пребывала в дурном настроении, причин для которого имелось множество, и первое было письмо от дорогой матушки, где она в выражениях изысканных, но всё одно холодных, укоряла Эржбету за поведение, не подобающее шлякетной панночке, а заодно уж взывала исправиться, и что куда актуальней, исполнить, наконец, дочерний долг и выйти замуж, взывала она о том давно. И поручил зване Ержбета со спокойным сердцем отправляла в камин. Однако и нема тушкаючаясь верно достучаться до разума дочери, пригрозила, что даст ей её адрес потенциальному жениху. Был он, по словам матушки, всего-навсеба бароне там во втором колении, что, конечно, являлось при огромным недостатком. Зато приданого не требовал, а главное, сам готов был оказать семейству сопомоществование. Пожалуй, именно это обстоятельство и заставило матушку столь радить о браке. Эршбете замуж не хотелось, совершенно вот не хотелось, тем более за какого-то там баронета во втором колении, имени которого матушка не удосужилась сообщить. Но письмо, отправленное, как и предыдущее в камин, не шулой из головы. А вдруг и вправду, да, ста адрес. И что тогда Эршбете делать-то? Второю причиною дурного настроєння, куда, як по мнению Ерзбет, важною, був творчий кризіс. Як вийшло, що герой, показавшись сперва особистію порядочною, настільки, наскільки вообще всеє поняття свойственному мужчинам, вдруг повёл себя непостижимо и вместо того, чтобы наброситься на героиню в порыве страсти, а протянуть её на ложе, заботливо поставленное Ерзбетой в комнате. А действо в нарушение всяких норм морали и нравственности происходило в спальне героя. Попытался загрызть несчастную девственницу. Разве можно подобным образом с девственницами поступать? Да и она не лучше в трепетном создании столь любовной рисуема Мерсбетой. Вдруг проснулся здравый смысл, который и подсказал, что связываться с волколаком, князь он там или нет, Не станет ни одна идиотка, даже влюблённая. И влюблённость у девицы поубавилась. Ано и ладно бы, но как дальше быть, Эржбетье? Главное в голове звучало мягкий с приятной хрипотцой голос. Волкодаки так себя не ведут. Нашёлся специалист, может, обыкновенные и не ведут. А вот ежели влюблённые, влюблённых волкодаков, её моря три случалось встречают. И Эржбета со вздохом прикусила ложечку. Завтракала она кофеем, не столько из-за опасения за фигуру, сколько посложившейся уже привычки. И эта привычка, как и многие иные, да нельзя раздражала квартирную хозяйку. Раздражение своё она облекала в форму премудрых советов, которыми почивала Эржбету щедро. Столь щедро, что поневоле возникала мысль о перемене квартиры. Едва того, как в дверь постучали, Эржбета открыла её, не удосужившись поинтересоваться, кто же явился в столь ранний для неё час. Уверена была, что явилась аккурат пан Нарцумейка, желавшая все непременно сообщить, что приличные девушки завтракают не кофеем, а сваренной на воде овсянкой, в которую ещё яблочко потереть можно, и будет её полезно для цвету лица. Эржбета хотела ответить, что овсянку ненавидит, но Панны Арцеменька не было, зато был вчерашний знакомец из библиотеки. В полосатом костюмчике со шляпой, у которой он локотком прижимал к боку, а второй рукой торопливо приглаживал взъерошенные волосы. И когда дверь распахнулась, отступил, грянул на Эржбету и смутился. Конечно, смутился, иначе чего бы ему краснеть-то? А покраснел он густо-густо, будто свекольным соком измазался. Кажется, прозрачный сок тоже исключительно полезный, говорила панна Рцомейка. «Да, доброго дня, слегка заикаясь, произнёс Гавриил. Он старался не глазеть на панночку, которая в домашнем халатике, наброшенном поверх ночной рубашке, сказать, рубашки, средивала сказать рубашки-то не усенькой, прозрачная почти. Была на диво хороша. Вы, вы? Эржбета вдруг поняла, что выглядит совершенно неподобающим образом, и дверь захлопнула. «Панночка Эржбета!» Донеслось из-за двери. «Мне с вами поговорить надо, по важному вопросу». «По какому такому вопросу? Ведь не из-за волкодлака, ведущего себя не так, как положено волкодлаку». И Эржбета замерла, оглушенная ужасной догадкой. «Матушка! Она исполнила свою угрозу!» И там за дверью не просто так мужчина, но баронет во втором колении, её Эржбета и потенциальный жених. Конечно, иначе почему бы панна Арцумейка, не жаловавшая всех мужчин за исключением собственных сыновей, которые, на счастье Эржбеты, уже были женаты, впустила его и позволила подняться на второй этаж одному? И тогда выходит вчера в библиотеке. Он тоже не случайно появился. Он искал этой встречи. Желал поглядеть на Эржбету издали, как то делал влюбленный герцог в порочной страсти. А заговорил? Заговорил, потому как не по нраву ему пришлось творчество Эржбеты. А если он из тех мужчин, что вовсе не признают за женщинами право творить, и никаких иных прав? Эржбета заметалась по комнате, остановилась, велела себе успокоиться. что помогло слабо, потому что сердце колотилось как сумасшедшее. Ничего, сейчас небось, не будет ни тёмные бека, и силой к замужеству не принуждают. И что бы родители ни делали? А что они могут делать-то? Эрджебет давно живёт сама на гонорары, и Габриэлла помогла деньги вложить. Поэтому и капитал есть, пусть маленький. Есть же же переехать в квартирку поскромней. Ей ведь много не нужно. Комнатушка тихая, да кофе по утрам. Ещё машинка пишетща. Что делать? Ничего. Выставить это вонохало. Пусть убирается. И так убирается, чтобы никогда не вернуться в Ержбетину жизнь. Панночка Ержбета. Наглый баронет во втором колене сам собою убираться не спешил. Он стучал в дверь. Веж же вот так, с уважением к чужому имуществу. Уходите, панночка Ержбета. Если вы взгляните на меня за вчерашнее, то я при много прошу меня извинить. Мне не следовало вмешиваться. Я я просто хотел помочь. О, да, сначала помочь захочет, а после вовсе машинку любимую отберёт, запрёт и ржбету в семейном замке, заставит рожать. Она запахнула халат, а дверь распахнула, а кинула на глава бараньета с грядом, от которого тот вовсе смешался. Я honс глотнул. Вы вы ведь никогда Волгодлака не встречали? Можно подумать, вы встречали. Нет, сам собою на вояженый жених был очень даже симпатичен. Конечно, баронету нельзя было назвать красавцем, но и мелочь во внешности его нечто такое притягательное. А костюм вот нелепый. Пиджак этот непомерно в плечах широкий, а талия зауженный. И рубашка ядреного зеленого колеру. Из петрицы розочка тряпичная торчит. Встречал. Тихо ответил он, и краснота спала. Они — твари. Хельмовы твари, панночка Эржбета. И любовь их на человеческую мало похожа. Эржбета фыркнула. В нечеловеческой любви она толк знала. Более того, на ней и имя себе сделала. А хорошее название для авторской серии, о которой издательный Микал. Эрсбета так и представила себе. Обложки в мрачных сине-чёрных тонах, а буквы серебряные, точнее посеребрённые. Нечеловеческая любовь. Мысль стоила того, чтобы её записать. Вот только Спира следовала отделаться от жениха. Панночка Эрсбета. Он дверь прикрыл, но в комнату не прошёл, остановился на пороге, озираясь. В его взгляде его виделось не малое любопытство. У меня есть основания думать, что вам угрожает опасность. Что? Ей казалось, что он заговорит о любви, о том, как узрел её однажды и не смог забыть, и долгие месяцы искал встречи, ведомый одним желанием, как граф из потаённых желаний, А он про опасность. С фантазией жених. Вас хотят убить. Определённый с фантазией, и эта фантазия ей же не нравилась. Убить, конечно, а спасти меня можете только вы? Он скромненько пожал плечами. И чтобы спасти, вы неотлочно должны находиться при моей особе, верно? Гавриил кивнул. Он чувствовал, что прекрасная панночка зрится. Он вскоре исчез, и Лёза не мог понять причины этой злости. За вчерашнее своё поведение, которое и правду было недостойным, он извинился, а сегодня был вежлив. Только цветы вот отдал не той женщине. Может, в этом дело. Знаете что? Эржбет встала напротив баронета и руки в бока упёрла. Как то делала Паннарацумейка, когда разговаривала с хозяином мясной лавки, вздумавши ему обсчитать её на 2 медня. Поза показалась ей внушительной, хотя и несколько чужд да её. Шли бы вы отсюда. Куда? Туда, она указала на дверь. И не возвращайтесь. Не могу. Что? Признаться, характер ржбитой милосдержанной, но вот И любоздержанность, и край имеется. И как-то сразу вдруг навалилась. Что женитьба эта по маменькиному хотенью, что кризис, что просто жизнь, которая была неплохой. Нет, много лучше прежней. Ну вот. «Я не уйду», — терпеливо повторил Гавриил. «Я буду вас охранять». Да говорить ему не позволили. Как в руках Эржбеты оказалось чудовищного вида ваза, он не понял и увернуться не успел. Еторга подумал, что двигала Сержбета, пожалуй, быстрее волколак. И будь тут волколак, справилась бы не бой сама. А потом стало больно и темно. Сербету ваза раздражала давно, почитай с первого дня, когда паннарцумейка жила и устроить новой жиличке уют и создать отношения доверительные, притащила её полупудовую, да выдружила на столик. Ваза была огромною, пузатой, винна красного колеру. И мешала. Эржбета переставляла ее что на подоконник, что в угол комнаты. На всякий раз ваза возвращалась, а панна Арцумейка принималась рассказывать о том, как важно для женщины умение украшать жилище. Ваза эта, которую прежде Эржбета и поднимала-то с трудом, вдруг перелетела через половину комнаты, чтобы столкнуться с солбом предполагаемого жениха. Притом лоб издал громкий звук, будто бы по пустой бочке саданули, а ваза раскололась. Ой! сказала Жбета, холодея. Я не хотела. Жених лежал, ровненько так лежал, красиво. Осталось только руки на груди перекрестить. Главное бледненький. и да и шитрю не понять я не хотела гербета подходила осторожно на цыпочках осознавая что её нежелание совершать убийство вряд ли послужит веским аргументом в суде вы слышите там открывайте глаза призыв её остался без ответе пожалуйста перелепитала Эржбета, и в дверь постучали. Паннарцу, мигом при огромному своему сожилению, была лишена возможности услышать, что же происходило в покоях Жилички. По Ерику как раз тогда, когда она судобством устроилась у стены, ещё в том месяце крестля це подвинула, да взяла в руки суховаю трубку, Заявилась соседка, и не просто заявилась, но с претензией. Дескать, невестка панны Арцумейко минувшего дня изволила пройтись по улице с соседкой и встретиться, да её не поприветствовать с должным уважением. Головою кивнула и пошла себе королевною. Невесток панна Арцумейко несколько недолюбливала, здраво полагая, что сыновья её достойны большего. «Однако это же не повод позволять всяким на семью кривитать!» О том панна Арцумейка и сказала дорогой соседушке, припомнившей ей заодно и кота, поводившегося гадить в палисаднике панны. Слово за слово. В общем, пропустила она самое интересное и в покое свои вернулась в весьма воинственном настроении, которое требовало немедленного выхода. «Вот только где его сыскать?» И тут раздался грохот оглушительный, Первым делом Панна Рацумейка схватилась за сердце, потом вспомнила, что в комнате ни одна денёшенька, а потому справиться о её здоровье, несомненно подорванном сим грохотом, никому, как и никому окружить её умирающую заботой и вниманием. Руку от сердца она оторвала, юбки расправила и решительно направилась к жиричке. Ежели не разобраться в причинах столь странного шума, приличные женщины днём не грохочут без веского повода, то высказать своё, несомненно, праведное негодование. В дверь она, скрипя сердце, постучалась. Будь там невестка, вошла бы и так. Ну вот, жиричка. Открыли не сразу. «Здравствуйте!» Слегка заикаясь, произнесла ЕРшбета. Она попыталась сделать тянуть, но женик оказался на удивление тяжёл. Тогда она набросила на него покрывало, ласкутное, шитое самолично панной Рцомейкой в молодые её годы. Об этом факте, как и об исключительной ценности покрывала, пан Рцомейка не забывала регулярно напоминать. Доброго дня. Произнесла хозяйка и губы поджала, всем своим видом показывая, что сие не только оборот речи, но и на дворе и вправду день приличные девушки работают в поте заради семейного блага. Что у вас произошло? Ничего, не слишком уверенно произнесла Эрдбета, холодея всем сердцем. Если панна Арцумейка найдёт в комнате труп, что-то произошло. Панна Рацумейка, оттеснив толщенькую жиличку, это всё из-за кофе, завтракала бы нормально, глядишь, и набрала бы в теле. Вошла. Она окинула комнату цепким взглядом, подмечая обычный для Эржбеты беспорядок, который тоже весьма и весьма панну нервировал. «Это ж, что за хозяйка, которая то чашку на столик лакированный поставит, да там и забудет, то чулок на спинке кровати повесит». Впрочем, сии мысри мигом исчезли, когда взгляд панерцомейка остановился на давешнем госте. Но не гость подрастерял прийти, лежал на полу, прикрытый, дорогием сердцу панны покрывалом, а под голову его заботливо сунули подушечку. Это от возмущения у панерцомейка горло перехватило. Это что такое? Жених? скромно потупилась Жзбета, надеясь, что воспитание не позорит квартирной хозяйки Женьхао упомянутого щупать на предмет его жизнеспособности. Чей мой родители прислали по нарцумике растерягалась. С одной стороны, происходившее в комнатах Жрички явно было недозволительно, если не сказать возмутительно. С другой Наличие жениха кардинально меняло ситуацию. Жених это не просто так, это очень, и очень серьёзно для женщины. А, -а, а, чего он на полу лежит? Сам лежал. Эржбета наклонилась и поправила покрывало. От радости он мне предложение сделал, а я согласилась. Баннерц мика покачала головой, здраво рассудив, что женик должен быть совсем уж болезным. И я же ли решился связать свою судьбу с такой вот неряхой. А ведь она невесте своей мало знает, и долг паннарцу ейка рассказать правду. И я вот решила, пусть себе полежит немного. Накрыла, а то ещё замёрзнет. За окном горел червя, не замёрзнуть было сложно при всём желании. Однако на всём факте панна-рцумейка не стала заострять внимания. «Жених!» Проговорила она, разглядывая лежащего, едва ли не с жалостью. «Надо будет дождаться, когда назад пойдёт. И правду, всю правду как есть. И про посиделки полуночные, и про пагубное пристрастие к кофею, и про княженцы». которые Панна Арцумейка читала все до одной, исключительное желание понять, что ныне печатают. Читала и осуждала, негодовала даже про себя и от того, как было упустить столь удивительную возможность негодованием поделиться. «Деточка!» Всё же Панна Арцумейка не была злым человеком. Напротив, она вполне искренне желала людям её окружающим добра, притом имея чёткое представление что для онных людей добром является вы давно друг друга знаете нет иржбета не любила врать матушка написала он баран нет во втором колении во взгляде паннерцу по мика появился интерес и сожирение Вот будь у неё дочь, она бы баронета не упустила. Но дочерей не было, а внучки по малолетству своему интереса для матримониальных планов не представляли. «Она ему мой адрес дала». Эржбета вздохнула. «И вот пришёл с предложением». Она не знала, что ещё сказать, однако слов не потребовалось. «А ты согласилась?» «Да». «Поспешила, деточка, поспешила!» Панна Арцумейка полагала, что в брак следует вступать с широко открытыми глазами, ясно осознавая все недостатки избранника. «Нельзя же вы вот так сразу соглашаться на предложение первого встречного!» «Но вы же сами говорили, что ты не становишься моложе!» Перебила панна Арцумейка и, взяв жиричку под локоток, потянула к двери. «Идём, не будем мешать!» Пусть себе радуется. А мы поговорим. Вижу, матушка твоя совсем твоим воспитанием не занималась. Конечно, хорошо, когда родители одобряют брак, но пороги ржбет огринулась, жених режал. И вот что с ним делать? Пан Артёмик её теперь не останит. А тело надо бы навынести. Как? И куда? И да черней долг подчиниться их воле. Однако ты должна понимать, что Гавриил очнулся не сразу. Ему было тепло, уютно даже. Голова несколько гудела, но не сказать, чтобы очень уж сильно. Голова у Гавриила вообще отличалась изрядной крепостью, что не могло не радовать. Он открыл глаза, сел, потрогал голову, убеждаясь, что цела она. Надо же, а баночка Еrzbeth оказалась не только вспыльчивою, а обладающей свойством многим дамам, но и заботливой. подушечку вот положила, укрыла, Гаврил вздохнул, прежде о нём никто так не пёлся. Покрывало он сложил аккуратно, как учили в приюте, и подушку вернул на кровать. Дав себе труд, он к кровати обнюхается всей тщательностью. Пахло от неё панночкой вержбией этой. И вообще в комнатах её и иных посторонних запахов, которые могли бы вызвать тревогу, Гаврил не обнаружил. Наверное, следовало бы дождаться хозяйку, но... Голова всё ж слегка гудела. Да и подозревал Гавриил, настрой панночки слабо переменился. И корень не верила она прежде, то и ныне не поверит. А потому он вышел, тихонько прикрыл за собой дверь и выскорзнул в парисадник. Ничего, и согласие панночки Ржбеты ему для дела не требовалось. Он и издали за нею понаблюдает. И за паном Зусеком. Ерсбиэт вернулась в комнату спустя час. Повелику Паннарцу Мейко получил наконец слушать Ренецу с благодарностью готовую принять мудрые советы Паннарцу Мейко, щедро делилась то жизненным опытом, что размышлениями своими на тему брака и супружеской жизни. Она столь заговорилась, что едва не забыла о еженедельном собрании членов цветоводческого клуба, в котором имела честь председательствовать. На счастье Ржбеты о встрече у Анной напомнила дама-секретарь, которая явилась заблаговременно. В общем, отпустили, заверив, что все непременно продолжат беседу после встречи или завтра. Дверь в комнату Эржбета открывалась с немалой опаской, мучимая дурными предчувствиями, и интуиция её не подвела. Труп исчез. Вот как так можно? Эржбета уже почти решила, что похоронит его под аледрозовых кустов панный Арцумейка. Благоонные кусты разрослись густенько. "Ха, он взял и исчез". Востал эта мысль заставила оцепенеть И если так-то ныне по дому бродит у мертвее, одержимая жаждой крови, и определённо недружелюбная, и если так, то Долкер жбет и перед обществом сообщить в полицию, не медля, вот только возникнут вопросы. И умертве упокоят, а её жбету отправят на каторгу. Она вскрипнула от жалости к себе. Но то дусгрет её упол на покрывало. Оно лежало на кровати сложенное, весьма и весьма аккуратно. Горбе это вот никогда не получалось так, и подушечка сверху. А От сердце отрегло. Конечно, обо умертве Горбе это знала не так, чтобы много, но вот вряд ли они отличались подобной аккуратностью. Ещё и осколки собрал. Последние обстоятельства вовсе заставило вздохнуть. Нет, угрезия не совести, Иржбета не испытывала, но перед женихом извинилась бы. И вправду, что это на неё нашло? Преждя она склонность к членам вредительство не проявляла. Извинилась бы. И быть может, если всё ж таки несчастный баронет вернётся, что, конечно, вряд ли, потому как сама Иржбета в жизни не вернулась бы туда, где её по голове огрели, то она извинится. Но замуж всё равно не пойдёт. Угрожение совести не лучшая причина для замужества.